Глава 25, в которой объясняется один важный заскок. Рифленая подошва наступила на лампу дневного света и та аппетитно хрустнула. Гай посмотрел вверх, освещая мощным нашлемным фонарем потолок коридора. Светильники были разбиты, как будто кто-то в приступе бессмысленной ярости крушил их длинной палкой или чем-то подобным. Натюрморты покинутого жилого купола на поверхности маминой подруги навевали тоску. Незастеленные кровати, скомканная несвежая одежда, грязная посуда в столовой. Отсюда эвакуировались в спешке. Мебиус забрал с собой всех сервентов, опасаясь вместе сталкеров. Вообще, условия, в которых этот проходимец содержал своих людей, были ужасными. скученность, антисанитария, отсутствие элементарных удобств. Они жили по 15 человек в комнатах, рассчитанных на пятерых. Что же творилось на Анубисе, если эти несчастные согласились продаться чуть ли не в рабство? «У меня чисто». послышался голос Джипси. «Такое чувство, что они свалили отсюда сразу после взрыва причандалов». «И что, никто с тех пор не наведывался на поверхность маминой подруги?» «Ну, все боялись турелей. Ни у кого нет такого солнышка, как на Одиссее, А лазерные спарки имеют нехорошие свойства быстро просаживать щиты». «Солнышко, ты перешел в секту Адама?» «Ха-ха, у меня своя собственная секта». Джипси, как всегда, был в хорошем настроении. «Я уже майкнул ребятам на буферам. Скоро сюда прибудет целый флот. растащит все по кусочкам. Нам такой купол тоже очень даже». «А новая система?» «А что новая система? Где она? Была до да сплыла». «Картошечку я нашел». Карлос ширудил где-то на верхних уровнях. «Красиво растет. Может, заберем?» «Вот сталкеры, пусть и забирают». «Да не, гляньте сами». Техник-подрывник сбросил ссылку на картинку, и Гай открыл ее прямо на забрале шлема. Карлос стоял у входа в оранжерею. По обеим сторонам от него располагались хромированные стеллажи с поддонами, на которых в свете ультрафиолетовых ламп зеленели пышные кусты картофеля. Он ковырнул черный, жирный грунт и на свет божий показался желтый, гладенький бочок крупного клубня. Эх, вот был бы у нас настоящий кок, он бы из нее... Карлос, ты серьезно? Предлагаешь перетащить картошку на Одиссей? На самом деле идея полакомиться молодой картошечкой даже для Гая выглядела привлекательно. Почему бы и нет? Поместится в один стандартный контейнер. К лампам подключим автономный аккумулятор. Погрузим в трюм. Место есть. Э, ну пусть Адам замеры сделает. Начал поддаваться Гай. Мальчики, что у вас там за идеи насчет картошки? Включилась в разговор Франческо. Я тут нашла кое-что поинтереснее. Так что кончайте там любоваться на овощи и бегом на топливный склад. Гай последний раз осветил кухню и столовую, вздохнул и зажигал ковриные лестницы. Лифты не работали. Да и в целом подача энергии не велось. Тогда кое хрен работало освещение в оранжерее. Может быть, аварийный генератор? «Карлос, посмотри еще раз оранжерею. Там свет горит. А по всему куполу нет. Что-то там нечисто? «Понял». Протопав в коридор и спустившись по металлическим решетчатым ступенькам, Кормак оказался у двери на склад. Там мало что осталось, только пустая тара и разряженные батареи. Да еще почти нетронутая коптерка. Там-то и обосновалась Фрэнки, подключив свой планшет к гнезду местного сервера. Подчистили почти все, сказала она. Но вот объемы и марки топлива и какие приблуды использовались для его закачки это они удалить забыли. В общем, смотрите они улетели на грузопассажирском межсистемнике класса Лисенман. Так себе корыто, позапрошлое поколение. Его хватает только на один прыжок, но затяжной. Реактор у него примитивный, на жидком топливе. Дивный гибрид, а не корабль. И где такое вообще делают? На Хо? Где же еще? Гай в последнее время слишком часто слышал название этой заштатной планетки. И сделал зарубку в памяти. Там тоже хотелось бы побывать. Сразу после сектора Рашен, Атенрай и Нойшвайнштайна. В общем, вот вам сфера дальности, куда он мог улететь. И что мы видим? Франческо продемонстрировала экран планшета. «Единственная система, которая укладывается в указанные параметры, где хоть что-то есть, это дюплеси. Что исследовало доказать». Джипси взвыл. «Ненавижу дюплеси. Почему сразу дюплеси? Мерзость, а не планета. Мы там уже двадцать лет разгребаем, а дерьмо все не кончается». «Действительно, этот бывший, высокоразвитый мир был одним из основных объектов для сталкерского поиска». Будучи столицей Космической Федерации, он превратился в Ойкуменополис. Металлопластиковые и железобетонные джунгли заполнили всю поверхность и проникли глубоко в кору, до самой мантии. После того, как появилась конфедерация и межпланетная торговля просела, некогда благополучная метрополия стала скатываться в пучину экономического кризиса. Власть делили две крупные корпорации, которые занимались производством и улучшением киборгов и модификантов. Обычные люди, для которых были разменные монеты в борьбе за господство и дешевым биологическим ресурсом для пополнения рядов своих сторонников. Гражданская война была ужасной, с использованием всех видов оружия – плазменного, нейтронного, ядерного, химического и биологического. Потоки беженцев с проклятой планеты при помощи конфедератов основали новые колонии, в том числе, например, Абеляр, и с облегчением забыли о своем мрачном наследии. А те, кто остались, продолжили грызню на руинах былого великолепия. Сталкеры вычищали дюб район за районом, башню за башней, сражались с охранными системами и потомками выродившихся и мутировавших местных жителей, демонтировали высокотехнологичные артефакты и все что угодно, что можно было продать или обменять на что-нибудь ценное. «Послушайте, искать там корабль — это как, как иголку в стоге сена», — выдохнул Гай. «На самом деле нет», — покачал головой Джипси. «Сталкер работает на дюплюсе давно и есть система маячков на крышах высотных комплексов. Они фиксируют прилеты и отлеты кораблей, скажем так, в спасательных целях. Там творится черт знает что. Часто возникают проблемы со связью. Поэтому прийти на помощь друг к другу – дело принципа. Все, кто в курсе, первым делом с орбиты подключаются к маячкам и проверяют, есть ли еще кто-то на планете. Ну а потом уже решают свои вопросы. А Мебиус о такой сталкерской фишке знает? Ну, на него наверняка работает кто-то из наших. Но тут штука в том, что если он даже найдет и отключит маячки в каком-то районе, мы, по крайней мере, будем знать район. «Но и о нашем присутствии, получается, он тоже будет знать». Франческо обернулась: «Если будет нужно, не узнает. Разве что в бинокле разглядит». Гай уточнил у Джипси. «Так кто сюда за барахлишком наведается?» «Чищеревака, лично». «Тогда беспокоиться не о чем. Тут останутся только стены, да. Или даже стен не останется. Пойдем глянем, что там под картошечкой Карлос раскопал». Техник распутывал провода метр за метром, расковыривая пластик стен, и в итоге добрался до источника энергии. Небольшой клетушки под оранжереей генератор исправно пыхтел, выдавая киловатты. И, кроме оранжереи, от него явно было запитано еще что-то. Повторив процедуру с распутыванием проводов, Карлос уткнулся в сплошную стену. «Так не бывает», — сказал Карлос и полез за взрывчаткой. В последний момент его остановил Гай. предложивший дождаться Адама, который аккуратно вскроет преграду с помощью плазменного резака. борт-инженер Силарт появился спустя четверть часа и, как истинный педант, выпилил сначала небольшую часть стены вокруг проводов, а потом запустил туда маленького дроида с камерой. «Да...» — только и смог сказать Карлос, который рассмотрел с обратной стороны стены три мины направленного действия. «Хорош бы я был. Большое спасибо, коллега. Ценю». Адам был явно польщен. Работая вместе, они при помощи дроидов обезвредили мины, вскрыли стену и проникли в помещение. «Охренеть!» Только и смог сказать Джипси. «Это что за скотобойня?» «Это не скотобойня», — сказал Карлос. «Это цех по производству киборгов». Агай думал только о том, как бы не блевануть прямо внутри скафандра. Он, в принципе, никогда не жаловал киборгов. Ну, то есть, если человек, к примеру, лишился ноги в результате аварии и ему сделали кибернетический протез, это одна история. Необходимость, скажем так, возможность продолжать жить почти полноценной жизнью, не обременяя окружающих и принося пользу обществу. Честь и хвала таким людям. Таких даже киборгами назвать язык не поворачивается. Киборг – это тот, кто осознанно заменил части своего тела на машины, чтобы лучше выполнять те или иные функции. Например, убивать людей, или подключаться к компу напрямую, или ремонтировать сложные механизмы. Чаще всего это были люди, мягко говоря, с придурью. Так уж выходило, что функция заменяла у них личность. Они становились своего рода наркоманами, которые только и мечтали, что о новой кибернетической приблуде. Самые отпетые постепенно превращались в черепную коробку, погруженную в емкость с питательным бульоном, которая в свою очередь помещалась внутрь самого настоящего робота. А еще они были подконтрольны, зависимы. Нередки были случаи, когда целые кварталы киборгов сходили с ума воли неизвестных хакеров, коллективного глюка, сетевого вируса Или компаний-производителей кибернетической начинки Это всегда оставалось тайной Такие инциденты замалчивались и заминались, если это вообще было возможно Слишком сильным у людей было желание стать супергероями Слишком несовершенным казался человеческий организм И слишком дорогими процедуры по омоложению и модификации А, к примеру, киберпротез руки можно было оформить в рассрочку. Всего за 9999 кредитов в год. Мелочь, и ты уже самый крутой парень на районе. И кулаками можешь пробить кирпичную стену. Правда, нужно еще менять батареи и купить программное обеспечение и зарядное устройство. Всего за 499,9. А еще по акции можно приобрести аугментированный глаз со скидкой 40%. Вот здорово! Зато функция дополнительной реальности бесплатно, А если внезапно случался блэкаут и вырубалось электричество, киборги пластом лежали на диванах под гнетом металла, потому как позорить себе аварийный генератор или достаточное количество сменных батарей могли немногие. Зато быть киборгом – это круто, это стильно, это модно. По крайней мере, из одноклассников Гая на обеляре о кибернетических элементах грезили минимум треть ребят и девчат, а Гая передергивала от омерзения. пихать в себя железки. Он однажды попал под трактор соседа, старого шатца, и получил тройной перелом ноги со смещением. Потом два месяца лежал на растяжке со здоровенной спицей в ноге, удовольствие ниже среднего. Это и еще, конечно, религиозные принципы Гэллопс от Инрай внушили ему стойкое отрицание чуждых элементов в человеческом организме. И вот теперь они находились в самом сердце этой заразы. Здесь производили киборгов кустарным способом. Выглядело это и вправду жутковато. По левую сторону от дверей у самого входа стоял холодильник, в котором под слоем льда виднелись удаленные конечности. Руки, ноги, стеллажи с кибернетическими деталями были почти пустыми, но кое-что там оставалось. Франческа двумя пальцами взяла агументированный глаз и показала всем. «Антиквариат, тащится с дюплесси, я такие сто раз видела». К операционному стенду все еще был прикован человек. Точнее, то, что от него осталось. По всей видимости, планировалось провести максимальную кибергизацию организма, заменив все, кроме кровеносной системы, ЦНС и пищеварения. В общем, это был обрубок из туловища и головы со вскрытым черепом. В мозг были вживлены электроды. Глаза и ушные раковины отсутствовали. — Дикость, — сказал Карлос. — Думаете, он добровольно на это подписался? «У меня другой вопрос», — мрачно проворчал Джипси. «Сколько таких ребят он уже успел сделать?» Видимо, убедившись, что одними мехами много не навоюешь, заговорщики решили переключиться на производство киборгов. Или, опять же, у них закончились запасы на складах, и они решили озаботиться запасным вариантом. Вдруг то, что было человеком, задергалось на стенде, раздевая рот в немом крике. Раздался выстрел. И все посмотрели на Адама, опускающего пистолет. Он сказал... «Ох, мать, я бы хотел, чтобы меня ска пристрелили в такой ситуации. Пообещайте, что сделаете это!» Гай глубоко вдохнул, благо фильтры скафандра не пропускали внешние запахи. «Фрэнки, скопируй данные с носителей. Карлос, пришли сюда уборщиков, чтобы они тут почистили. Вот это вот все сожжем, а то как-то не по-люски». Снаружи завывала пруга, спецтехника, снегоходы и огромные агрегаты по добыче льда постепенно заметала. Штабеля, составленные из брусков уже напиленного водяного льда, теперь никому не нужного, терялись в снежном мареве. Впереди мигали габаритные огни Одиссея. И Гай подумал, что это напоминает ему родительский дом на обеляре, когда школьный автобус развозил их зимой по домам темными вечерами. И продышав в морозных узорах на окне дырочку, можно было рассмотреть желтый свет в окошках на кухне, где мать готовила ужин. «Эбби мы на подходе. Открывай шлюз». «Да, Кэп». Дверь шлюза распахнулась. Выдвинулся трап, и один за одним они зашли внутрь. После процедуры обработки и замены атмосферы в шлюзовой камере на корабельную, они наконец-то смогли открыть забрало и выйти внутрь. «Гай, давай помогу». Эбби была уже тут. «Благодарю, душа моя». Она приняла тяжеленную бронеперчатку, потом еще одну. Этот скафандр был на порядок менее удобен, чем пангейский, который просто открывался со спины, позволяя хозяину шагнуть внутрь. Сложная процедура с отстегиванием перчаток, ботинок, шлема и керасы требовала участия второго человека или специального стенда, а в случае аварийной ситуации на бронескаф можно было не рассчитывать. «Что там у нас с финансами? Давно пора экипировать всех по-человечески!» «Гай, ну а что мы можем сделать? Пангеи все еще блокируют крейсеры конфедерации. В старых запасниках Вестингауза таких образцов больше нет. Идти на поклон к Зборовске – стыдно. Но ну не к контрабандистам же обращаться. Как ты это себе представляешь?» Взглянула на него девушка. Из шлюза вышел Джипси, давно избавившийся от своего оранжевого наряда. Он, кажется, сроднился с ним и не испытывал неудобств при обращении с громоздкой экипировкой. «У меня есть адрес одного типа, который, говорят, может достать все». «Да? И что за тип?» Рудим работает на Дезарете. «Сынок виссингауза Конечно, Гай понимал, что это вряд ли было совпадением. Э, -э я как-то не уточнял его фамилию, но у него есть доступ к конфискату, списанным образцам. Курьер выбрасывает товар на точку по координатам. Мы расплачиваемся переводом, со счета на счет. Как говорится, за спрос не бьют в нос. Давай напишем ему, может, найдет нам партию толковых скафов». Пусть не пангейских, в конце концов. Есть классные образцы с Либерти. И Рашены с Щебаркуля тоже выпускают правильные вещи. «Ладно, свяжись с ним. Мы будем выходить на орбиту». Они прошли в рубку, и Эбби устроилась в кресле пилота. «Бросай свой насест и садись рядом, а?» Подмигнула ему она. «Да, я хотел...» Гай уже навис над капитанским креслом, активируя системы приборной панели, но потом плюнул и пришел на место первого пилота. Отсюда, по крайней мере, открывался отличный вид на точенный силуэт подруги, руки которой уже порхали по клавишам, корректируя параметры взлета. Без Давыда Марковича приходилось сделать это вручную. Да, оно было и к лучшему. Слепое доверие машинам никогда не доводило человечество до добра. «Команда, внимание! Взлет на счет айн, цвайн, драй!» Сказала второй пилот, и Гай довольно усмехнулся, ощущая гудение маневровых двигателей.